— Ну, на сегодня все, — сказала Поси, взглянув на часы. Уиллоу поспешила откланяться. — Спасибо за внимание, — сказала она. — Мне беседы с вами была очень полезна. — Я рада, что вы умны и спокойно воспринимаете критику, — сказала Поси. Хочу признаться, — на прощание сказала Уиллоу, — что ваше мнение о моих книгах сильно преувеличилось. «Но даже в этом случае я не стану беспокоить своего адвоката», — сострила она. Хмурое лицо пусть и смягчилось, и она протянула руку У Уиллоу осторожно спустилась по расшатанным старым ступенькам к своей машине, думая о Глории Грэнджер и о том тяжком впечатлении, которое она производила на большинство людей, сталкивающихся с ней. Глава пятая Следующим утром Уиллоу приехала в министерство с намерением заняться работой в комитете. Ей придется иметь дело с криминалистами, психиатрами, начальниками тюрем и даже с бывшими правонарушителями. Кто-нибудь из них, возможно, и прольет свет на проблему, которая уже начала увлекать ее. Почему действительно умерла Глория Грэнджер? Сердечный приступ уже не казался Уиллоу убедительным. Слишком удобно для многих недоброжелателей и заинтересованных лиц была ее внезапная смерть. В элегантном темно-сером костюме от Армани и светло-серой блузке Уиллоу поднялась в кабинет министра. Теперь ей не нужно было прибедняться, и кокетливая Уиллоу надела золотые серьги, нитку натурального жемчуга. Она так искусно подкрасилась, как будто собиралась фотографироваться на обложку собственной книги. Когда она вошла в приемную министра, ее попросили подождать, предложили сесть. Одна из секретарей предупредительно объяснила, что миссис Трувиль на срочном и непредвиденном совещании. Уиллоу, чтобы скоротать время, полистала журнал. Миссис Трувиль тепло ее поприветствовала, с пристрастием вглядываясь в нее, чтобы заранее предугадать, какое она приняла решение. Подали кофе. Они быстро решили назначить председателем комитета профессора из Бристольского университета. Ученый должен был познакомиться с секретариатом в этот же день, но чуть позже. Все произошло как во сне. Насмешливо заметила Уиллоу. «А что, если бы я отказалась от этой работы?» Миссис Трувиль ничуть не смутилась и ответила Уиллоу, что у нее нашлась бы достойная замена. Потом они обсудили тех членов комитета, которые уже согласились с ним работать. «Группа, внушительная и обладающая высоким профессионализмом», — заметила Уиллоу, когда они... Все окончательно утрясли. Меньше знакомых имен, чем я ожидала. Но не нужен ли нам еще специалист, имеющий опыт обучения грамоте взрослых? Я думаю, стоит посоветоваться по этому поводу с профессором Мистертоном. Он, может быть, вам полезен. В этом мгновение дверь приоткрылась, и помощник министра сообщила о приезде Раймонда Бита. который должен был помогать Уиллоу. Миссис Трувиль представила их друг другу и попросила молодого человека провести Уиллоу в помещение, которое было отведено для секретариата. «Там вы найдете Сандру Беннет и клерка, занимающегося документами. Я не знаю его имени». «Джон Фант», — сказал Раймонд Бит. «Чудесно», — ответила Уиллоу. «Дайте мне знать, если вам что-нибудь будет нужно», — сказала миссис Трувиль, углубившись в изучение новых документов. Уиллоу удалилась вместе с молодым человеком в секретариат, где познакомилась с остальными сотрудниками. Она сообщила им основные правила деятельности комитета, посвятила в суть исследования, которое им предстояло провести еще до первого собрания. «Я подозреваю, что нам потребуется дополнительная информация из других стран Европы и Скандинавии, но это пока не так срочно», — сказала Уиллоу, довольная интеллектуальным уровнем и слаженностью своего маленького штата.